Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже рёву задоволяли они и то не по одиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы. К полудню Надка увела их на поляну к сосновой рощи, потому что свиньевой октябрят Роза Ковалёва была в этот день помощником дежурного по лагерю. Едва только Надка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг неё весёлой босоногой звёздочкой. Расскажи, Надка. Почитай, Надка. Покажи картинки. Спой, Надка, на все голоса закричали к тебе, протягивая ей книжки, картинки и даже Неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело поленялой бесхвостой птиц. Расскажи, Натка, интересное, попросил обижен октябрёнок карасиков. А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересно? Расскажи, Натка, сказку попросилась неглазая девчёрки, виновато улыбнулась. Сказку задумалась Натка. Я что-то не знаю сказок или нет. Я расскажу вам Алькину сказку. Можно? спросила она у насторожившегося Альки. Можно. позволил Алка горделиво посмотревывая на притихших октябрят. Я расскажу Алкину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот слушайте. В те далиние-дальние годы Когда только что отгремела по всей стране война, жил-то да был мальчишки- мальчиш. В ту пору далеко прогнала красная армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зелёных лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди кустов садов да вишнёвых кустов стоял дамишка. В котором жил мальчиш по прозвищу Кибальчиш. Да отец мальчиш, да старший брат мальчиш. А матери у них не было. Отец работает, сено косит. Брат работает, сено возит. Да и сам мальчиш то отцу, то брату помогает, или просто с другими мальчишами прыгает, доболуется. Да Го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 Вышел мальчишки мальчиш на крыльцо смотрит он небо ясное ветер тёплый солнце к ночь за чёрные горы садится и всё бы хорошо да что-то не хорошо слышится мальчишу будто то ли что-то гремит то ли что-то стучит чудится мальчишу будто Пахнет ветер не цветами с садов, не мёдом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов, сказала она Цу. Отец усталый пришёл. Что-то говорит он мальчишу. Это дальние грозы гремят за чёрными горами, это пастухи Дымятка с трами за синей рекой, стада пасут до да ужина варит. Иди, мальчиш, и спи спокойно. Ушёл мальчиш, лёг спать. Но не спится ему. Но никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки больший, видит он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 имчаться ганцы звать на помощь далёкую красную армию так сказал эти тревожные слова краснозвёздный всадник и умчался прочь отец мальчише подошёл к стене взял винтовку закинул сумку и надел патронташ что же говорит старшему сыну ярош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 Теперь уже всем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров. Так я говорю, Валька, спросила Надка, оглядывая притихших ребят. Так. Так, Надка, тихо ответил Валька и положил свою руку на её загорелое плечо. Ну вот. День проходит. 2 проходит. Выйдет мальчиш на крыльцо. Нет. Не видать ещё Красной армии. Залезет мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет. Не видать. Лёг он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка стук. Выглянул мальчиш. Стоит у окна Тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, тёмная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. Эй! Вставайте, крикнул всадник. Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржинов, да мало наших. в поле пули тучами подрядом снаряды тысячами эй вставайте давайте подмогу встал тогда старший брат сказал мальчишу прощай мальчиш остаёшься ты один щи в котле каравай на столе Вода в ключах, а голова на плечах. Живи как сумеешь, а меня не дожидаясь. День проходит, два проходит. Сидит мальчиш у трубы на крыше и видит мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник. Доскакал всадник до мальчиша, спрыгнул с коня и говорит: Дай мне, хороший мальчиш, воды напиться. Я 3 дня не пил, 3 ночи не спал, 3 коня загнал. Узнала Красная армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы, забили барабанщики во все громкие барабаны, развернулись знаменосцы боевые знамёна, мчится и скачет на помощь вся Красная армия. Только бы нам, мальчиш, До завтрашней ночи продержаться. Слез мочишь с крыши, принёс напиться. Напилсы конец. И поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лёп мальчиш спать. Но не спится, мальчишу. Ну какой тут сон? Вдруг он слышит на улице шаги, по окошка шоррах. Глянул мальчиши, видит, стоит у окна всё тот же человек, тот да не тот. И коня нет, пропал конь. И сабле не отсломалась сабля. И папахи нет, слетела папаха. Да и сам-то стоит, шатается. Эй! Вставайте, закричал он в последний раз. И снаряды есть. До да стрелки побиты, и винтовки есть, да бойцов мало, и помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался. Только бы нам ночь простоять до да день продержаться. Глянул мальчишки мальчиш на улицу. Пустая улица.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 Да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал. Так я говорю, Алька, спросила Надка, чтобы перевести дух. Я оглянулась. Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто и вы знает, когда подползло бесшумно всё пионерское и оскино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшись и серьёзная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая. Так, Натка. Так. ещё лучше чем так ответил лалька, подвигаясь к ней поближе. ну вот сел на заваленку старый дед, опустил голову и заплакал. больно тогда мальчишу стало. выскочил тогда мальчишки мальчишна на улицу и громко-громко крикнул: "эй, живы! мальчиши!" Мальчиши, малыши, или нам, мальчишам, только в палки играть да и скакалки скакать. И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас своё проклятое буржуинство? Как услышали такие слова, мальчиши, малыши,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 что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу. Бьются мальчише от тёмной ночи до светлой зари. Лишетин плохиш не бьётся, всё ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь и видит плохиша Что лежит за горкой громада ящиков, а спрятано в тех ящиках чёрные бомбы, белые снаряды, да жёлтые патроны, эге, -э, подумал Плахиш. Вот это мне и нужно. А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов: "Ну что, буржуины, добились вы победы?" "Не, Главный буржуин отвечает буржуины: Мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа. Да примчался к ним на подмогу мальчишки-больчиш. И никак мы с ним всё ещё не справимся. Очень удивился и рассердился тогда, и главный буржуин и закричал он грозным голосом: Может ли быть, что вы не справились с мальчишем? Ах вы негодные, трусище буржии! Как это вы не можете разбить такого маловатава? Сскочите скорее, и не возвращайтесь назад без победы. Вот сидят буржины и думают, что же это такое им сделать? Вдруг видят Вылезает из-за кустов мальчиш плохиш и прямо к ним. Радуйтесь, кричит он им. Это всё я, плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сено натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да жёлтыми патронами. То ты сейчас грохнет. Обратовались тогда буржими Записали поскорее мальчише Плохишев своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит мальчиш Плохиш, жрёт и радуется. Вдруг как взорвались заъённые ящики. И так грохнуло. Будто по тысячи грамов в одном месте ударили, и тысячи молний из одной тучи сверкнули. Измена! крикнул мальчишки-вальчиш. Измена! крикнули все его верные мальчиши. Ну, тут из задыма и огня налетела буржуинская сила. И скрутила Исхватила она мальчиша-ки больчиш. Заковали мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишем прикажет теперь главный буржин делать. Долго думал главный буржин, а потом придумал и сказал: "Мы погубим этого мальчише. Но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Выйдите, буржины, и спросите у него, от чего мальчиш бились с красной армией? 40 царей да 40 королей бились, бились, да только сами разбились. От чего мальчиш? И все тюрьмы полны.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 Нет, казавный буржуин не открыл нам мальчишке мальчиш военной тайны. Расмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, и могучий секрет у крепкой красной армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы. Есть, говорит, и несчастливая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы не кидали, всё равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь. Есть, говорит, и глубокие тайные ходы, но сколько бы вы их ни искали, всё равно не найдёте. И нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам буржуинам ничего не скажу о самом вам проклятом и век не догадаться нахмурился тогда главный буржуин и говорит сделайте же буржины этому скрытному мальчишуке мальчишу самую страшную муку какая только есть на свете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 и не сказал он нам военной тайны потому что такое уж у него твёрдое слово а когда мы уходили то опустился он на пол приложил ухо к тяжёлому камню холодного пола и ты поверишь ли о главный буржуин улыбнулся он так что вздрогнули мы буржуины и страшно нам стало что не услышал ли он как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель это не потайным эта красная армия скачет восторженно крикнул не вытерпишь октябрёнок карасиков и он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей Что-то самое девчонка, которая ещё недавно подскакивая на одной ноге, безбоязненно тразнила его карасик-ругасик, недовольно взглянул на него. И на всякий случай отодвинул его подальше. Тут Надка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду. Досказывай. Повелительно произнёс Салька, сердито заглядывая ей в лицо: "Да сказывай!" Убедительно произнёс раскрасневшийся Иоська: "Мы за это быстро постоимся". Надка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов белокурых, тёмных, каштановых, золотоволосых, Это всюду на неё смотрели глаза: большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазы, что попросила сказку, узкие, чёрные, как у Емны, и много-много других глаз, обыкновенно весёлых и озорных, а сейчас затумчивых и серьёзных. Хорошо, ребята. Я так да скажу. И стало нам страшно главный буржуин, что не услышал Леон, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель. Что это за страна? воскликнул тогда удивлённый главный буржуин. Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат своё твёрдое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамёна, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики, и машут флагами наши махальщики. Видно будет у нас сейчас не лёгкий бой, а тяжёлая битва. И Волчиш. Мальчишки, волчиш, произнесла Надка. При этих неожиданных словах лицо октябрёнка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчёрка нахмурилась, А веснушчатое лицо Иоски стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочились, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно. Ну, видели ли вы, ребята, бурю? Громко спросила Надка, оглядывая примолкших ребят: Вот так же, как громы загремели боевые орудия, так же как молния засверкали огненные взрывы, так же как ветры ворвались конные отряды, и так же как тучи пронеслись красные знамёна, это так наступала красная армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето?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 Разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с её удивительным народом, с её непобедимой армией и с её неразгаданной военной тайной, о мальчишке и мальчише сохранили на зелёном бугре у синей реки и поставили над могилой Большой красный флаг. Плывут пароходы. Привет, мальчишу. Пролетают лётчики. Привет, мальчишу. Пробегут паровозы. Привет, мальчишу. Опройдут пионеры. Салют, мальчишу. Вот вам, ребят. И все сказки.